Мелодия эта играется на самой любимой струне подсудимого. С обвинительной с сэром говорят, «Ведь мы же с вами революционеры!» «Ведь вы и мы — это мы!» «И как же вы могли так пасть, чтобы объединиться с кадетами?» «Да, наверное, сердце ваше разрывается!» «С офицерами!» «Учить белоподкладочников вашей разработанной блестящей технике конспирации!» Это особый характер Октябрьского переворота — объявить войну всем партиям сразу и тут же запретить им объединяться между собой. Тебя не гребут, не подмахивай. У иных подсудимых и как не разнятся сердцу? Ну как они могли так низко пасть? Ведь это сочувствие прокурора в светлом зале, она очень пробирает узника, привезенного из камеры. И еще такую логическую тропочку находит Крыленко. Очень она пригодится Вышинскому против Каменева и Бухарина. Входя с буржуазией в союзы, вы принимали от нее денежную помощь? Сперва вы брали на дело? Ни в коем случае не для партийных целей. А где грань? Кто это разделит? Ведь дело тоже партийная цель. так вы докатились.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 и 1918 годам. В феврале 1919 года Совет партии эсеров постановил прекратить борьбу против большевистской власти, изнемогшей ли от борьбы или проникнувшей социалистической совестью. И 27 февраля 1919 года большевистское правительство объявило эсерам амнистию за все прошлое, Партия была легализована, вышла из подполья, а через две недели начались массовые аресты. И всю головку тоже взяли. Вот это по-нашему. С тех пор они не боролись на воле, и тем более не боролись, сидя в тюрьме. ЦК сидел в бутырках и почему-то не бежал, как обычно, при царе. Так они после амнистии ничего не совершили до нынешнего 1922 года. Как же выйти из положения? Мало того, что они не ведут борьбы, они признали власть Советов, то есть отреклись от своего бывшего временного, да и от учредительного тоже, и только просят произвести перевыборы этих Советов со свободной агитацией партий. И даже тут на процессе подсудимый Гендельман, член ЦК, «Дайте нам возможность пользоваться всей гаммой так называемых гражданских свобод, и мы не будем нарушать законов». «Дайте им, да еще всей гаммой».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 Люди политически трезвые, говорит Крыленко, могли в ответ только рассмеяться, только плечами пожать. Справедливо было решено немедленно всеми мерами государственной репрессии пресечь этим группам возможность агитировать против власти. Страница 183. Вот и весь ЦК эсеров, кого ухватили, посадили в тюрьму. Но в чем их теперь обвинить? Этот период не является в такой мере обследованным судебным следствием, сетует наш прокурор. Впрочем, одно-то обвинение было верное. В том же феврале 1919 года эсеры вынесли резолюцию, но не проводили в жизнь. Однако по новому уголовному кодексу это все равно. тайно агитировать в Красной армии, чтобы красноармейцы отказывались участвовать в карательных экспедициях против крестьян. Это было низкое коварное предательство революции – отговаривать от карательных экспедиций. Еще можно было обвинить их во всем том, что говорила, писала и делала, больше говорила и писала, так называемая заграничная делегация ЦК эсеров, те главные эсеры, которые унесли ноги в Европу. Но этого всего было маловато. И вот что было удумано. Многие из сидящих здесь подсудимых не подлежали бы обвинению в данном процессе, если бы не обвинение их в организации террористических актов. Когда, мол, издавалась амнистия 1919 года, никому из деятелей советской юстиции не приходило в голову, что эсеры организовали еще и террор против деятелей советского государства. Ну, кому в самом деле в голову могло прийти, чтобы эсеры и вдруг террор? Да приди в голову, пришлось бы заодно и амнистировать. Это просто счастье, что тогда в голову не приходило. Лишь когда понадобилось, теперь пришло. А это обвинение не амнистировано, ведь амнистирована только борьба. И вот Крыленко предъявляет его. Прежде всего, что сказали вожде эсеров? А чего эти говоруны не высказали за жизнь? Еще в первые дни после Октябрьского переворота. Нынешний лидер подсудимых, да и лидер партии Абрам Готтс сказал тогда, если смольные самодержцы посягнут и на учредительное собрание, партия социалистов-революционеров вспомнит о своей старой испытанной тактике. От неукротимых эсеров, естественно, этого и ждать. И правда, трудно поверить, чтобы они отказались от террора. В этой области исследования, жалуется Крыленко, из-за конспирации свидетельских показаний будет мало. Этим до чрезвычайности затруднена моя задача. В этой области приходится в некоторых моментах бродить в потемках. Страница 236. А язычок-то? Задача Крыленки тем затруднена, Что террор против советской власти трижды обсуждался на ЦК социалистов-революционеров в 1918 и был трижды отвергнут, несмотря на разгон учредительного. И теперь, спустя годы, надо доказать, что эсеры все же вели террор. Тогда они постановили: не раньше, чем большевики перейдут к казням социалистов. А в 1920-м, если большевики посягнут на жизнь заложников эсеров, то партия возьмется за оружие, а других заложников пусть хоть и добивают. Так вот почему с оговорками, почему не абсолютно отказались, почему не было высказываний абсолютно отрицательного характера. Что партия в общем не проводила террора, это ясно даже из обвинительной речи Крыленки. Но натягиваются такие факты. В голове одного подсудимого был проект взорвать паровоз совнаркомовского поезда при переезде в Москву. Значит, ЦК виноват в терроре. А исполнительница Иванова с одной пероксилиновой шашкой дежурила одну ночь близ станции. Значит, покушение на поезд Троцкого. И значит, ЦК виноват в терроре. Или член ЦК Донской предупредил Фанни Каплан, что она будет исключена из партии, если выстрелит в Ленина. Так мало. Почему не категорически запретили? Или почему не донесли на нее в ЧК? Все же Каплан прилипает была эсеркой. Только то и насщипал крыленко с мертвого петуха, что эсеры не приняли мер по прекращению индивидуальных террористических актов своих безработных томящихся боевиков. Да и те боевики мало что сделали. Семенов направил руку Сергеева, убившего Володарского но ЦК остался чистеньким, в стороне, даже публично отрекся. Да потом этот же Семенов и его подруга коноплёва с подозрительной готовностью обогатили своими добровольными показаниями и ГПУ, и теперь трибунал и этих-то самых страшных боевиков держат на советском суде без конвойна. Между заседаниями они ходят спать домой. Об одном свидетеле Крыленко разъясняет так... Если бы человек хотел вообще выдумать, то вряд ли этот человек выдумал бы так, чтобы случайно попасть как раз в точку. Страница 251. Очень сильно. Это можно сказать обо всяком подделанном показании. А Коноплёвой наоборот. Достоверность ее показания именно в том, что она на все показывает то, что необходимо обвинению но достаточно для расстрела подсудимых. Если мы поставим вопрос, что Коноплева выдумывает все это, то ясно, выдумывать так выдумывать. Он знает, а она вишь не до конца. А есть и так, могла ли произойти эта встреча? Такая возможность не исключена. Не исключена, значит была. Катай-валяй. Потом подрывная группа. Долго они ней толкует. Вдруг Распущено за бездеятельностью. Так что и уши забиваете? Было несколько денежных экспроприаций, из советских учреждений. Оборачиваться-то не начато эсером, квартиры снимать, из города в город ездить. Но раньше это были изящные благородные эксы, как выражались все революционеры. А теперь перед советским судом грабеж и укрывательство краденого. В материалах процесса освещается мутным желтым, не мигающим фонарем закона неуверенная, заколебленная, запетлившаяся после революционной истории этой пафосно говорливой, а по сути растерявшейся, беспомощной и даже бездеятельной партии, не устоявшей против большевиков. И каждое ее решение или нерешение, и каждое ее метание, порыв или отступление, теперь обращаются и вменяются ей только в вину, в вину, в вину. И если в сентябре 1921 года, за 10 месяцев до процесса, уже сидя в бутырках, арестованный ЦК писал на волю новоизбранному ЦК, что не на всякое свержение большевистской диктатуры он согласен, и только через сплочение трудящихся масс и агитационную работу, то есть и сидя в тюрьме не согласен он освободиться ни террором, ни заговором, ни вооруженным восстанием, так и это выворачивается им в первейшую вину. Ага, значит, на свержение согласны. Ну а если все-таки в свержении не виноваты, в терроре почти не виновны, экспроприации почти нет, За все остальное давно прощены. «Наш любимый прокурор вытягивает заветный запасец. В крайнем случае недонесение есть состав преступления, который по отношению ко всем без исключения подсудимым имеет место и должен считаться установленным». Страница 305. «Партия сэров уже в том виновна, что не донесла на себя». Вот это беспромаха. Это открытие юридической мысли в новом кодексе. Это мощеная дорога, по которой покатит и покатит в Сибирь благодарных потомков. Да и просто в сердцах выпаливает Крыленко. Ожесточенные вечные противники. Вот кто такие подсудимые. А тогда им без процесса ясно, что с ними надо делать. Кодекс еще так нов, что даже главные контрреволюционные статьи Крыленко не успел запомнить по номерам. Но как он сечет этими номерами, как глубокомысленно приводит и истолковывает их, будто десятилетиями только на тех статьях и качается нож гильотины. И вот что особенно ново и важно. Развлечения методов и средств, которые проводил старый царский кодекс, у нас нет. Ни на квалификацию обвинения, ни на карательную санкцию они не влияют. Для нас намерение или действие все равно. Вот была вынесена резолюция, за нее и судим. А там проводилась она или не проводилась, это никакого существенного значения не имеет. Страница 185. Женели в постели шептал, что хорошо бы свергнуть советскую власть, или агитировал на выборах, или бомбы бросал. Все едино. Наказание одинаково. Как у правитчивого художника из нескольких резких угольных черт вдруг восстает желанный портрет, так и нам все больше выступает в набросках 1922 года вся панорама 37-го, 45-го, 49-го. Это первый опыт процесса, публичного даже на виду у Европы, и первый опыт негодования масс. И негодование масс особенно удалось. А вот как дело было. Два социалистических интернационала, второй и второй с половиной, Венское объединение, если не восторженно, то вполне спокойно наблюдали 4 года, как большевики во славу социализма режут, жгут, топят, стреляют и давят свою страну, Это все понималось как грандиозный социальный эксперимент. Но весной 1922 года объявила Москва, что 47 эсеров предаются суду Верховного Трибунала, и ведущие социалисты Европы забеспокоились и встревожились. В начале апреля 1922 года в Берлине собралось для установления единого фронта против буржуазии совещание трех интернационалов от Коминтерна Бухарин-Радек, и социалисты потребовали от большевиков отказаться от этого суда. Единый фронт очень был нужен в интересах мировой революции, и Коминтерновская делегация самовольно дала обязательство, что процесс будет гласный, что представители всех интернационалов могут присутствовать, вести стенографические отчеты, что будут допущены защитники, желаемые подсудимыми, и самое главное, Опережая компетентность суда, для коммунистов дело плевое, но социалисты тоже согласились, на этом процессе не будет вынесено смертных приговоров. Ведущие социалисты радовались, они просто решили ехать сами защитниками подсудимых. А Ленин, он доживал свои последние недели перед первым параличом, но не знал того, сурово отозвался в правде, мы заплатили слишком много. Как же можно было обещать, что не будет смертных приговоров, и разрешить допуск социал-предателей на наш суд? По-последующему мы увидим, что и Троцкий с ним был вполне согласен, да и Бухарин вскоре раскаялся. Газета германских коммунистов Рот отозвалась, что большевики были бы идиотами, если бы сочли необходимым выполнять принятые обязательства. Дело в том, что единый фронт в Германии провалился, так что зря обещания все были даны.